Театр одного актёра. В чём же заключалось сенсационное сообщение, сделанное в Дубне на международной конференции? В Принспирском университете американские физики Кристенсен, Кронин, Фитч и Фурлей изучали свойства рождающихся на ускорителе долго живущих камезонов. Учёные расположили свою установку на расстоянии 20 метров от выхода мизонного канала, чтобы полностью избавиться от всех быстро распадающихся короткоживущих камизонов. Во время работы физики обратили внимание, что очень редко один раз на 500 обычных распадов долгоживущие каоны нарушали запрет, наложенный принципом ПС-симметрии, и распадались на два пи-мизона. По законам делать это они не имели права. Американские же физики обнаружили именно такие случаи распада. Значит, не работает также и спой зеркала. И опять всплывает неэквивалентность между правым и левым, которую же не объяснишь различия между частицами и античастицами. Ученые реагировали на это открытие по-разному. Скептики напирали на ошибку в измерениях или обработке результатов. Другие ссылались на то, что эксперимент проводился не в вакууме, а в воздухе, а на последнем этапе мезоны проходили еще и через баллон с гелием. Встреча была с любым веществом криминально для нейтрального каона. Сталкиваясь с веществом, каоновые коктейли так сильно встряхиваются, что долгоживущая смесь частиц и античастиц превращается в короткоживущую, и потом она законным путем выражается. Распадается на 2 пимезоны. Обвинение было серьёзным, началась тщательная проверка. Экспериментаторы из Принстона поставили специальный контрольный опыт, который показал, что подробные превращения долгоживущих камезонов происходят в месте шестой пипенират теории, что уже зафиксировано раньше запретных распадов. Протрует всего немного времени. И измерения белный разнад групп с помощью современной новой экспериментальной методики подтвердили этот факт. Последние сомневающиеся вынуждены были согласиться с достоверностью обнаруженного явления. Данное открытие снова возвращало учёных к разбитому корыту, к непониманию того, почему однородные пространства не обладают зеркальной симметрией в слабых взаимодействиях. Надо было действовать И учёные, и исследователи, раскрывающие преступления, стали искать среди граждан микромира другие трицы, ведущих себя также, как нейтральные камезоны. Скрупулёзной проверки подверглися распады гиперонов и мезонов, распады ядер и ядерные реакции, но нигде, ни в одном явлении нарушения принципа С-симметрии обнаружить не удалось. Нейтральные камезоны действовали в одиночку в этом этафе ситуации резко отличалась от той, которая была при открытии нарушения зеркальной симметрии когда опыт из положительными заряженными камионами послужили сигналом к поднятию занавеса за которым обнаружилась большая группа участников заговора против закона сохранения чётности это были процессы идущие при слабом взаимодействии элементарных частиц Но теперь за занавесом оказался всего один единственный актер – долгоживущий нейтральный комизон, который не подчинялся резюсерским указаниям – эспосиметрии. А слабые взаимодействия, если и были повинны, то лишь в приготовлении самих комизонных коктейлей из смеси частиц и античастиц. Как же относиться к этой теме? индивидуальности и единственно гражданин микромира. Может быть юмористический, может быть прав академик там, который полагал, что история долгоживущих камезона напоминает известную схожесть с нейтрино и законом сохранения энергии. Что в конечном счёте С-посимметрия, кажется, незыблемый. Но физикам не до смеха, и не из-за отсутствия чувства юмора, Время идёт, а номер иллюзиониста К. Мизон всё ещё не разоблачён. А намекает он на очень многое. Помните, как не смешно было чеховской Наденьке, которая никак не могла понять, то ли ветер свистит в её ушах, то ли сосед в санках шепчет ей о любви? А что нашёптывает К. Ноль Мизон? Спасая фундаментальный принцип симметрии и пространства, треники для начала обвинили во всём, внешние дальнодействующие силы, источниками которых могли быть земля, солнце или гравитация. Но экспериментаторы противоречили этой гипотезе, и от неё пришлось отказаться. Есть и другая мысль, которая сейчас проверяется. А то, если необычное распад нейтрального каона называется гипотетическим сверхслабым взаимодействием. Так или иначе, Но вопрос, почему долгоживущий К-мизон распадается на два П-мизона, остаётся кардинальнейшим вопросом современной физики. «Сочность этого явления непонятна», — говорит член-переспондент Академии наук Шапира, «но это такое радикальное изменение наших взглядов, что когда-нибудь, я думаю, отсюда проистекут далеко идущие последствия для всего здания физики».